Это замечание было основательно. Приходило ждать несколько часов. Листок отправился к себе, заперся на ключ, улегся в постель, закрылся с головой в теплое одеяло, чтобы ничего не слышать, и все силы напрягал как-нибудь остановить свои мысли, забыться и заснуть. Это, наконец, удалось ему. И из-под одеяла раздался мерный храп храброго медика. Если бы шпионы могли заглянуть во внутренние комнаты дворца цесаревны, то немедленно донесли бы о том, что у нее творится что-то необычайное. Обед стоял нетронутым. Цесаревна заперлась в своей комнате. Листок тоже не показывался. Шувалов с Воронцовым, забравшись в уголок, тихо толковали между собой. Мавра Шепелева бродила из комнаты в комнату, совсем растерянная и взволнованная. То и дело подходило к спальнице Саревны, прислушивалась к замочной скважине и вздыхала. Разумовского не было дома. Он успел побывать в казармах, кое-что тут приготовить, а потом начал наведываться к разным своим приятелям. Заезжал было маркиз деле Шатарди, но его не приняли, объявив, что цесаревна нездорова и лежит в постели. Только один человек из всей Елизаветинской компании казался совершенно спокоен. Это был старый учитель музыки Шварц. В то время как все потеряли головы и волновались, он, кажется, был вполне уверен в благополучном исходе затеянного дела. С большим аппетитом пообедал, Выкурил трубку и теперь только по временам посматривал на свои круглые карманные часы, давно уже подаренные ему цесаревной. Наконец, кое-как время дотянулось до вечера. Вот уже десятый час. Кругом дворца все тихо, ночь темная, сги не видно. С утра была снежная метель, но теперь стихло и мороз прибавляется. Листок вышел из своей комнаты в меховом кафтане и с шапкой в руках. — Что же, послали за гренадерами? — таинственным шепотом спросил он у Воронцова. — Нет еще, цесаревна не выходит. К ним подошла Мавра Шепелева. — Матушка! Схватив ее за руку, своей дрожащей рукой сказал Листок. — Поди, добудь цесаревну, пора ведь упустим время. Она подошла к двери спальни, прислушалась. Все тихо, кашлянула, ничего не слышно. «Матушка, голубушка моя!» — заговорила Мавра. «А там кнись, не то поздно будет!» Послышались тихие шаги, замок щелкнул, дверь отворилась, и из темноты спальни показалась статная фигура цесаревны. Глаза ее были заплаканы, Лицо бледно. «Что?» «Который час?» спросила она растерянным голосом. «Да уж десять скоро!» Елизавета судорожно сжала руку своей приятельницы и пошла с ней в ту комнату, где находились остальные. «Посылайте!» проговорила она, опускаясь в кресло и глядя неподвижными глазами куда-то в одну точку. Все засуетились. Воронцов быстро собрался и отправился в Преображенские казармы. Говорить было не о чем. Все молчали. Время невыносимо долго тянулось. Прошло часа полтора. Воронцов, наконец, вернулся, запыхавшись, с разгоревшимися от мороза щеками и доложился цесаревне, что несколько человек гренадерских офицеров и солдат Пришли вместе с ним и дожидаются ее. «Впустите их!» — прошептала Елизавета. Гренадеры вошли, они были в полной форме. «Матушка, ваше высочество!» — сказали они тихо, но почти все в один голос. «Ведаешь ли ты, что мы немедленно должны выступить в поход? Уже приказ нам отдан. Мы уйдем и не в силах будем служить тебе». Некому будет защищать тебя, и ты будешь в руках своих злодеев. Нельзя терять ни минуты, время дорого. Так значит, вы согласны сослужить мне великую службу, и я могу на вас положиться?» — проговорила Елизавета дрогнувшим голосом. — Господи! «Только ведь и ждем, что этой минуты, — ответили гренадеры, — именем Христа Спасителя клянемся не выдавать тебя. Все до одного умрем за тебя с радостью». И все они, как один человек, повалились в ноги цесаревни. Крупные слезы брызнули из глаз ее. Она кинулась к ним, стала поднимать их. «Спасибо, спасибо», — повторяла она сквозь рыдание. «Только выйдите на минуту, дайте мне успокоиться». Все вышли. Одна Мавра Шепелева до да Воронцов остались у дверей. Елизавета, обливаясь слезами, прошла в угол комнаты, где висел большой образ спасителя, зажженный перед ним лампадой. Она упала на колени перед этим образом и горько рыдала. Наконец рыдания ее стихли. — Так суждено! — прошептала она. — Да будет воля твоя, Господи! Быть может, впереди кровь и всякие ужасы, гибель и казнь невинных. Но, Боже, не поставь мне этого в грех. Прости меня. Ты видишь сердце мое, видишь, что в эту минуту не о себе я думаю, не о своем величии и не о своем счастье, а только о счастье и величии русского народа. Измучилось сердце мое, глядя на его страдания, «Я слабая женщина, я недостойна того, за что восстаю теперь, но не оставь меня и помоги мне».